Неужели вам тоже бывает страшно? Бывает, когда мне хорошо работается, а когда плохо, я не чувствую никакого страха. Не понял. Творчество рождается из равновесия, страха и мастерства. Если ты слишком боишься, тебе ничего не удастся создать. Если ты слишком хорошо владеешь мастерством, то никакая опасность тебе не грозит но из-под твоего пера не выйдет ничего путного. Но ведь мастерство со временем оттачивается. Мне кажется, сегодня вы чувствуете себя гораздо увереннее, чем вчера. Вот тут-то и кроется ловушка. Именно поэтому некоторые творческие личности топчутся на месте, а то и деградируют, при том, что блестяще владеют техникой в своей области». И вот они усердно сочиняют книгу за книгой, не испытывая при этом священного трепета. А те, кто опирается на свое растущее мастерство, не боясь при этом растущего страха, рискуют вдвое больше, но зато им-то и уготованы приятные сюрпризы. Я прекращу писать, как только перестану дрожать от страха. Ну, а что у тебя? В который раз Выбросил очередной вариант. «Не могу овладеть сюжетом». «И прекрасно. Бойся сюжетов, которыми можно овладеть. Пусть лучше они давлеют над тобой. Чем дальше я продвигаюсь в работе, тем меньше понимаю, кто во мне пишет, когда я пишу. Мне пишется помимо меня». Я вздрагиваю. Безумно хочется выложить ему все, что меня терзает. Мои сметенные мысли, мою раздвоенность, какие-то непонятные силы, побуждающие меня сближаться с ним и одновременно поддерживать смертоносную дружбу с юным фанатиком. Шмидт внимательно смотрит на меня. Его лицо подергивается от нервного тика. «Не бойся, Агустен. Ты полон. Твое лицо, твое молчание – все в тебе ясно свидетельствует о том, Что в твоей голове кипят тысячи мыслей, и когда-нибудь они вырвутся на свет божий. С этими словами он покидает меня и направляется к Мае, которая студирует свои учебники по юриспруденции, жалясь на солнышке. Теперь я могу тебе сказать. Пожары в Шарлеруа устроил я. Так я и думал. Вздохнув, я посылаю в ответ Одно короткое слово «Все?» Мома тут же отвечает «Все?» Я гонял на мотороллере из конца в конец, и никто меня не заподозрил «Как же ты вывел из строя камеры наблюдения?» «Очень просто. Бросил клич на Фейсбуке. Операция «Свобода». Наши ребята среагировали все как один. Тех, кто разбил камеры, потом замела полиция». «Всех, но не меня. Хитро придумано. Я знаю, ты считаешь меня любителем, молокососом, но это придало мне храбрости. Теперь я готовлю кое-что получше, намного-намного лучше. Шикарное будет представление. На это я не отвечаю. Пускай помучатся. Может, захочет рассказать мне все поподробнее?» А в качестве наживки коротко пишу ему на обратном пути между двумя рейсами. Позвоню, как только смогу. До связи. И закрываю ноутбук. Стоит ли проинформировать Терлетти? Ответ напрашивается сам собой, но я решаю его игнорировать. Терлетти подождет. Нечего сажать за решетку невиновных. Проходя мимо музыкального центра, Ставлю диск с песнями «Ум кульсум», другой, настоящий. Я начал ее слушать после ухода из газеты. На фоне пения скрипок с их вкрадчивыми пиццикато ее голос, гибкий, густой, ласкающий, течет медовой струей, играет тысячами оттенков. «Ум кульсум» не просто поет, она трогает мое сердце ласкает нежно, как мать, как сестра, как возлюбленная. Мои заботы бесследно растворяются в этих тягучих мелодиях. Тело становится моим лучшим другом. Я погружаюсь в сладостное небытие на волнах этой музыки, и вдруг до меня доносятся какие-то дробные, сухие, четкие удары. Откуда они, эти звуки?» «Может, это потрескивают потолочные балки, которые грызет жучок-древоточец?» Убавив громкость звука, я поднимаю глаза к потолку в поисках трещин, трухи. «Нет ничего». «А удары звучат все чаще». «Прислушиваюсь. Я определяю, что шум идет со стороны окна, выходящего на улицу. Выглядываю из него» и вижу на дороге за стеной следователя Пуатрыно в сопровождении верного Мешена, которая бросает в окно мелкие камешки. В полном изумлении я распахиваю створки. «Как она меня нашла?» Пуатрыно кричит. «Ну, слава Богу! Наконец-то!» «Открывай! Надо поговорить!» «Я не имею права принимать здесь гостей. Так я обещал своему хозяину». В этот момент из ворот замка... В полусотне метров от нас выезжает черная машина, увозящая куда-то Шмидта и Майю. Следователь Пуатрено пожимает плечами. Ну и кто ему донесет? Странные у вас все-таки методы. Тебе ли жаловаться? Может, ты предпочитаешь, чтобы я вызвала тебя к себе в кабинет? Ладно, я иду. Спускаюсь и отпираю калитку для прислуги. Следователь Пуатрено тотчас проскальзывает внутрь и кричит своему помощнику. «Мишен, а вы сидите в кафе, пока я не позову». «Слушаюсь, госпожа следователь». Она глядит, как он бредет по дороге. Неуклюжий, прихрамывающий, суетливый, и у нее вырывается «Вот бедняга». «Вы с ним плохо обращаетесь». «Я?» Не поручаете ему ничего интересного? Этому разгильдяю. Это все равно, что спрашивать у коровы таблицу умножения. Вы сравниваете его с коровой? Не очень-то любезно. Ты прав. Корова хотя бы умеет давать молоко. А тогда зачем вы требуете, чтобы он вас везде сопровождал? Да ничего я не требую. Он сам ходит за мной по пятам. «Видимо, думает, что в этом и состоит его работа». «Ладно, не будем терять даром время. Я сюда приехала не для того, чтобы рассуждать о мишене. Где бы нам расположиться?» Я веду ее в тот уголок сада, где стоит мой домик с мансардой, состоящий из спальни, кабинета, душевой и кухоньки. «Да это настоящий Версаль!» восхищается Пуатрено. Она разглядывает книги на полках, подобранные Шмидтом, и удивленно констатирует. «Надо же! Сам писатель, а читает книги других авторов?» «Естественно?» «Нет, совсем даже неестественно. Это все равно, что бык, который питается бифштексами». Но я раздражен ее бесцеремонным вторжением и первым делом хочу выяснить, как это ей удалось. «Откуда вы узнали, что я здесь живу?» «А кем я, по-твоему, работаю, мой милый? Может, торгую пирожными с кремом?» «Это Терлетти вас проинформировал?» «Я знаю много такого, о чем Терлетти понятия не имеет. Для того, чтобы сделать карьеру, недостаточно шерсти на теле до избытка гормонов». И она начинает подпевать «Ум кульсум». Кстати, довольно-таки фальшиво. Потом указывает мне на конверт. «Значит, тебе она тоже нравится?» «И когда же ты ее открыл для себя?» «В редакции». «Вообще-то там работает некий Роберт Петерс, который принимает себя за ум кульсум». «Чокнутая». «Скорее, чокнутый». «На самом деле, я к ней очень хорошо относился». «Роберт Петерс, Роберт Петерс, погоди-ка. Это имя мне о чем-то говорит». Она раздумывает, прикусывая губу, и вдруг восклицает. — Ну, конечно, Роберт Петерс, которого Пегар нанял присматривать за своим бассейном в саду. Мерзавец Пегар жил тогда вдвоем со своей дочерью, и именно этот Роберт Петерс нашел девочку в бассейне, утонувшей. Я в изумлении приваливаюсь к стене. Теперь мне ясно, какая тайна связывает ум Кульсум с Пегаром. Я спрашиваю, стараясь говорить безразличным тоном. Кажется, он заявил, что в тот день Пегара не было дома. На самом деле он просто подтвердил показания самого мерзавца.